Лейбниц, Готфрид Вильгельм. Годы жизни 1646-1716. Я не стану подробно останавливаться на учении германского современника Шефцбери и Хатчессона, Готфрида Вильгельма Лейбница, хотя много поучительного можно было бы почерпнуть из его критики как Спинозы, так и Локка, и из его попытки связать между собой богословие с философией, и примирить течения мысли, выразившиеся в католицизме и различных протестантских учениях, а также в шотландской и английской этике. Лейбниц, как известно, одновременно с Ньютоном ввел в математику новый, в высшей степени плодотворный способ исследования явлений при помощи изучения в них бесконечно малых изменений. Он также предложил теорию строения вещества, сходную с современной теорией атомов. Но ни его всеобъемлющие ум, ни его блестящее изложение не помогли ему примирить философский пантеизм с христианской верой в этику, построенную на изучении основных свойств природы человека, с христианской этикой, построенной на вере в загробную жизнь. Нужно, однако, сказать, что если эти попытки и не удались Лейбницу, то он, несомненно, помог развитию этики, указав значение в выработке основных нравственных понятий человека его природного инстинкта общительности, свойственного всем людям, а затем значение выработки воли для построения как идеала, так и нравственного облика каждого из нас, на которую раньше слишком мало обращали внимания. Нет никакого сомнения, что Лейбниц по всему складу своего ума в своей философии не мог расстаться с богословской христианской этикой, а также с мыслью, что вера в загробную жизнь укрепляет нравственные силы человека. Но местами он так близко подходил к атеизму бэйли и Шефцбери, что несомненно усиливал влияние их критики. С другой стороны, именно его колебание между религиозной и нерелигиозной нравственностью неизбежно вело к мысли, что в самой основе нравственности есть еще что-то, кроме инстинктов и кроме страстей и чувств. И что в суждениях о нравственных и безнравственных явлениях наш разум руководится не одним только началом пользы, личной и общественной, как это утверждала школа интеллектуалистов, последователей Эпикура, что есть в нашем разуме что-то более общее и более общепризнанное. Сам Лейбниц не дошел до того заключения, что высшее начало, присущее разуму, есть понятие о справедливости, но он подготовил ему путь. А с другой стороны, он в таких прекрасных формах изобразил потребность в возвышенном образе мыслей и в поступках полных так называемого «самопожертвования», Он так хорошо изобразил роль идеала в выработке нравственного, что этим самым подготовил создающееся теперь развлечение в наших нравственных понятиях между тем, что должно служить неоспоримой основой всей жизни общества, то есть справедливости, и тем, что человек сплошь да рядом дает другим сверхпростой справедливости, то есть готовность к самопожертвованию. Глава восьмая. Развитие учения о нравственности в новое время, 17 и 18 века. Продолжение. Начало новой философии Франции. Монтень и Шарон, Декарт, Гассенди, Бейль, Ларош-Фуко, Ламетри, Гельвеций, Гальбах, Энциклопедисты, Морели и Мобли, Монтескье. Вольтер и Руссо, Тюрго и Кондарсе, Давид Юм, Адам Смит. Освобождение наука, следовательно, и учение о нравственности от Иго-Церкви происходило во Франции приблизительно в то же время, как и в Англии. Французский мыслитель Рене Декарт занял в этом движении такое же положение, как и Фрэнсис Бэкон в Англии. и их главные сочинения появились почти в одно и то же время но в силу разных причин движение во Франции приняло несколько другой характер, чем в Англии вследствие чего освободительные идеи проникли во Франции в более широкие слои и имели более глубокое влияние в Европе, чем движение, начало которому положил Бекон и которое произвело огромный переворот в науке и научной философии Освободительное движение во Франции началось еще в конце XVI века, но оно пошло иным путем, чем в Англии, где оно вылилось в формы протестантского движения и крестьянской и городской революции. Во Франции революция разразилась только в конце XVIII века, но освободительные идеи широко стали распространяться во французском обществе уже задолго до революции. Главным проводником этих идей явилась литература. Освободительные идеи во французской литературе мы видим впервые у Франсуа Рабле «Годы жизни 1494-1553», продолжателем которого был Мишель Монтень.